Глава 73. Экспедиция. Обрадованный Генрих поспешил к Диане и Реми. "Будьте готовы через четверть часа", сказал он. "Мы отправляемся. Вы найдете двух оседланных лошадей у маленькой деревянной лестницы, которая выходит из этого коридора, и молча вмешаетесь в наш отряд". Потом, зайдя на балкон, находившийся под навесом ветвистых каштановых деревьев, окружавших весь дом, он закричал: «Жандармский трубач, труби на коней!» Этот призыв тотчас разнесся по всему местечку. Прапорщик и его товарищи выстроились перед домом. Их прислуга собралась позади с несколькими мулами и двумя телегами. Рэми и его спутница по совету Генриха вмешались в их толпу. «Господа», — сказал Генрих, — «брат мой, адмирал, дал мне на время командование над вами и поручил разузнать о состоянии армии». «Сто из вас должны отправиться со мной. Поручение это опасно, но для блага общего мы должны идти. Кому из вас угодно отправиться в эту экспедицию». Все триста человек выступили вперед. «Господа», — сказал Генрих, — «благодарю вас. Недаром говорят, что вы были примером для целой армии. Но я не могу взять с собой более ста человек. Я не смею и не хочу делать выбора, пусть это решит судьба». — Прошу вас, — сказал Генрих, обращаясь к прапорщику, — прикажите кинуть жеребий. Между тем, как жандармы кидали жеребий, Жуаес давал последние наставления своему брату. — Выслушай хорошенько, Генрих, — сказал адмирал. — Селы и деревни обсыхают. Обязательно должно находиться, так, по крайней мере, говорят здешние жители, сообщение между Контиком и Рупельмондом. Ты пойдешь между рекой и Руковом, между Шельдой и Рупелем до самой Шельды. «Перед Рупельмондом вы найдете лодки, прибывшие сюда от Антверпена. Но Рупель едва ли можно будет переехать. Я надеюсь, что тебе не понадобится идти до Рупельмонда для поиска магазинов с хлебом или мельниц». Генрих хотел уже ехать после этих слов. «Постой же», — сказал ему Жуаес, — «ты забыл главное. Мои люди захватили троих крестьян. Я даю тебе одного, чтобы он мог вам служить проводником. Пожалуйста, без глупого человеколюбия». При первом подозрении к измене – пуля в лоб или кинжал в грудь. После этих последних распоряжений он нежно обнял брата и дал приказ к отъезду. Сотни человек, выбранных по жребию под начальством дюбушажа, ехавшего во главе отряда, тотчас же отправились в путь. Генрих поместил проводника между жандармами, державшими в руках пистолеты. Рэми и его спутница вмешались в толпу служителей. Генрих насчет их не давал никаких распоряжений, думая, что любопытство было и так довольно возбуждено и что своими заботами он мог сделать их положение более опасным, чем спасительным. Сам он, выехав из местечка, не останавливая и не беспокоя их ни одним взглядом, поехал во фланге своего отряда. Этот поход был очень медленным. Часто дорога вдруг исчезала под ногами лошадей, и весь отряд тонул в грязи. Иногда бегущие призраки, испуганные топотом лошадей, оставляли глубокие следы своей потопкой равнини. Это были крестьяне, не вовремя поторопившиеся возвратиться к своим полям и теперь боявшиеся попасть в руки врагов, которых хотели истребить. Иногда встречались и несчастные французы, умирающие и полуживые от голода и холода, не способные более бороться с вооруженными людьми, томящиеся в неизвестности. Ожидая врагов так же, как и друзей, они решили ждать рассвета, чтобы отправиться в трудный путь. Два лье проехали за три часа. Эти два лье привели отряд к берегу Рупеля, по которому ушла мощеная дорога. Но теперь опасность заступила место трудности. Две или три лошади сломали себе ноги в промежутках камней, размытых водой, и, скользя по камням, покрытым слизкой грязью, скатились вместе со своими всадниками в быстрые воды реки. Не раз с вооруженных лодок, находившихся на противоположном берегу, долетали сюда пули, ранившие двух слуг и одного жандарма. Один из слуг был ранен под ледианы Она выказала сожаление к этому человеку, но никакого испуга не выказала. Генрих во всех этих обстоятельствах показал себя достойным начальником, истинным другом своих подчиненных. Он ехал впереди, заставляя весь отряд ехать по своим следам и вверяясь более инстинкту своей лошади, чем собственной предусмотрительности. Таким образом, рискуя своей жизнью, он охранял всех от опасности. В трех лье от трупельмонда жандармы встретили с полдюжины французских солдат, приютившихся около разложенного огня. Несчастные жарили какую-то лошадиную ногу, единственную пищу, которую они могли найти за целых два дня. Приближение жандармов произвело большую тревогу между собеседниками этого печального пира. Двое уже встали, чтобы бежать, но один, не вставая с места, удержал их словами. «К чему нам бежать? Если это враги, они нас убьют. По крайней мере, все кончится разом». «Да здравствует Франция!» — вскричал Генрих, слышавший эти слова. «К нам, друзья мои!» Несчастные, узнав своих соотечественников, подбежали к ним. Им дали плащи, по стакану можжевеловой водки и позволили ехать позади отряда на лошадях вместе со слугами. Они последовали за отрядом. Далее через пол встретили четырех легкоконных с одной лошадью на четверых. Они были также приняты. Наконец достигли берегов Шельды. Ночь была темная. Жандармы увидели двух человек, которые на дурном фламандском языке старались выпросить у перевозчика лодку для переезда на противоположный берег. Перевозчик отказал с угрозой. Прапорщик говорил по-голландски, он опередил тихонько отряд, и пока перевозчик удерживал лодку на воде, он услышал следующий разговор. «Вы французы, вы должны здесь умереть, я вас не перевезу». Один из них приставил ему кинжал к горлу и, уже не говоря с ним на его наречий, сказал на превосходном французском языке. «Ты умрёшь здесь, хоть ты и фламандец, если не перевезёшь нас сию же минуту». «Держите его крепче, господа, держите крепче!» — закричал прапорщик. «Через пять минут мы к вам подоспеем». Но в то время как два француза обернулись, услышав эти радостные слова, лодочник развязал узел, которым лодка его была привязана к берегу, и быстро поплыл, оставив их на берегу. Но один из жандармов, понимая, каким важным подспорьем могла быть для них лодка, въехал в реку на своей лошади и свалил перевозчика пистолетным выстрелом. Лодка, оставшись без гребца, обернулась назад. А так как она не достигла еще середины реки, то снова была прибита к берегу. Двое, которых мы видели, захватили тотчас лодку и сели первые. Эта поспешность переправиться на тот берег удивила прапорщика. «Мы, господа, флотские офицеры, а вы, как кажется, анистские жандармы». «Точно так, господа, и мы готовы быть вам чем-нибудь полезными. Не угодно ли вам ехать с нами вместе?» «Охотно, господа. В таком случае пересядьте в тележке, если уж вы так устали, что не можете следовать за нами пешком». «Могу ли я узнать, куда вы идёте?» — спросил тот из флотских офицеров, который ещё не сказал ни слова. «Нам дано поручение дойти до самого Рупельмонда». «Берегитесь», — прервал тот же офицер. «Мы оттого не переправились раньше через реку, что нынче утром прошёл испанский отряд, вышедший из Антверпена, и только после заката солнца мы решили рискнуть. Двое человек не могут возбудить подозрения, но у вас целое войско». «Правда», — сказал прапорщик. «Я позову нашего предводителя». Он позвал Генриха, который спросил, в чём дело. «Вот эти господа», — сказал прапорщик, «встретили сегодня утром испанский отряд, который шёл по одной дороге с нами». насколько их было?» — спросил Генрих. «Человек пятьдесят». «Что ж, неужели нас это удержит?» «Нет, граф, но я думаю, что не мешало бы на всякий случай запастись лодкой. В ней могут поместиться двадцать человек, и если бы необходимость заставила переправиться через реку, то в пять переправ весь отряд будет на противоположной стороне». «Правда», — сказал Генрих, — «пусть стерегут лодку. Вероятно, есть какое-нибудь жилище при соединении Рупеля с Шельдой». «Там находится», — сказал кто-то, — «целое селение». «Отправимся туда». Это удобная позиция, образуемая углом присоединения двух рек. Жандармы в поход! Пусть двое спустятся в лодке вниз по течению реки между тем, как мы ее обойдём. «Мы будем управлять лодкой», — сказал один из офицеров. «Если вам угодно». «Согласен, господа», — сказал Генрих. «Но не теряйте нас из виду и соединитесь с нами тотчас после занятия деревни». «Но если лодку у нас отнимут...» «В ста шагах от деревни вы найдете отряд, состоящий из десяти человек, которые будут ее охранять». «Хорошо», — сказал морской офицер. И, сильно ударив веслом, он отплыл от берега. «Странно», — сказал Генрих, продолжая свой путь. «Этот голос мне знаком». Через час он подошел к деревне, занятой испанским отрядом, о котором говорил офицер. Совершив нападение, когда испанцы его совсем не ожидали, он почти без сопротивления занял деревню. Генрих велел обезоружить пленников, запереть в самый надежный дом селения и поставить при них караул из десяти человек. Другой отряд, состоящий тоже из десяти человек, был послан для охраны лодки. Еще человек десять были расставлены в разных местах на карауле, с тем, что через час они будут сменены другими. Потом Генрих распорядился, чтобы ужинали по 20 человек в доме, находившемся против того, в котором были заключены испанские пленники. Ужин на 50 или 60 человек уже стоял на столе, его отняли у испанского отряда. Генрих выбрал на первом этаже комнату для Дианы и реми он не хотел, чтобы они ужинали вместе со всеми. Генрих просил прапорщика сесть за стол с семнадцатью из своих товарищей и пригласил к себе на ужин и двух флотских офицеров, приехавших в лодке. Потом он ушел, не садясь за стол, чтобы осмотреть караулы. Через полчаса Генрих возвратился. Ему достаточно было этого времени, чтобы обеспечить своих товарищей пищей, назначить им квартиры и сделать нужные распоряжения в случае нечаянного нападения голландцев. Офицеры, несмотря на его просьбу не беспокоиться о нем, дожидались его ужинать. Некоторые заснули от усталости на своих стульях. Приход графа разбудил заснувших и заставил придвинуться ближе ожидавших. Генрих взглянул на залу. Медные лампы, привешенные к потолку, освещали комнату каким-то тусклым светом и вообще распространяли более дыма, чем света. Стол, на котором лежал пшеничный хлеб и свинина, и на котором против каждого собеседника стояла кружка свежего пива, мог возбудить аппетит даже у людей, не чувствовавших пустоту желудка в продолжении 24 часов. Генриху предложили почетное место. Он сел и просил своих товарищей приступить к делу. Едва он произнес это приглашение, стук ножами и вилками по фаянсовым тарелкам убедил Генриха, что приглашение ждали с большим нетерпением и приняли с величайшим восторгом. «Кстати», — сказал Генрих прапорщику, — «нашли вы наших двух морских офицеров?» «Как же, граф!» «Где же они?» «А вон, видите, на том конце стола!» «Они сидели не только на конце стола, но даже и в самом темном месте комнаты!» «Господа», — сказал Генрих, — «вы, кажется, выбрали себе неудачное место и ничего не едите». «Благодарим вас, граф», — отвечал один из них. «Мы очень устали, и нам нужнее сон, чем пища. Мы уже говорили это вашим господам-офицерам, но они настаивали, говоря, что вы дали приказание, чтобы мы ужинали с вами. Вы сделали нам этим большую честь, и мы вам очень благодарны. Но все-таки если бы вы приказали нам отвезти комнату...» Генрих слушал с глубоким вниманием, но заметно было, что он более вслушивался в голос, чем в то, что говорил офицер. «А желание вашего товарища согласно с вашим?» — сказал Генрих, когда флотский офицер кончил свою речь. И он посмотрел на его товарища, который, надвинув свою шляпу на глаза, старался не говорить ни слова, с таким выражением, что многие из присутствующих тоже устремили на него любопытные глаза. Офицер, вынужденный отвечать на вопросы графа, произнес самым невнятным голосом два слова «Да, граф». При этих словах дрожь пробежала по телу молодого человека. Генрих встал и подошел к другому концу стола, между тем, как присутствующие следили с удвоенным вниманием за его движениями, ясно выражавшими сильное удивление. Генрих остановился возле двух офицеров. «Милостивый государь!» — сказал он тому, который менее воздерживался от разговора. — Сделайте мне одну милость. — Какую, граф? — Уверьте меня, что вы не брат господина Орельи, или даже что вы не сам Орельи. — Орельи! — вскричали все присутствующие. «И упросите вашего товарища», — продолжал Генрих, «сделать милость приподнять свою шляпу, которая скрывает его лицо, без чего я бы его назвал высочеством и преклонил бы перед ним колено». Офицер поднял голову. «Герцог Анжуйский!» — вскрикнули офицеры. «Герцог жив!» «Клянусь, господа», — сказал офицер, «так как вы захотели узнать вашего побежденного и спасающегося принца». то я не стану более скрываться. Да, вы не ошиблись, господа. Я герцог Анжуйский». «Да здравствует герцог Анжуйский!» — закричали офицеры.